Глава 5. Ты точно знаешь, кто ты. Спокойный думает о том, о чём он должен думать. А завершающий думает, анализирует и начинает действовать. Чистильщик вообще не думает. Он просто знает. Мы все рождаемся плохими. Извини, но это правда. Мы рождаемся плохими и учимся быть хорошими. Если ты уже мотаешь головой и неодобрительно хмуришься, у нас едва ли что-то получится. Если ты хочешь попасть в новое для себя место, то тебе нужно выкинуть старую карту и перестать идти той же дорогой, которая ведёт в тот же тупик. Я обещаю, что мы отправляемся туда, где ты раньше не бывал. Мы рождаемся плохими и учимся быть хорошими. Или, если тебе так больше нравится, рождаемся непреклонными И учимся преклоняться. Подумай над этим. Мы рождаемся с основными инстинктами, которые обеспечивают наше выживание. Младенцы не думают о том, что им нужно. Они не анализируют свои чувства, они не планируют и не решают, как получить желаемое. Они просто это знают на уровне инстинктов, что им хочется есть, они устали, промокли, им холодно или жарко. И они кричат, пока не получат, что хотят. Это чистое, безумовное, врождённое умение требовать мгновенный результат. Невозможно спорить с ребёнком или убедить его в том, что он не прав. Ты не можешь объяснить ему свои мотивы и объяснить, почему он не может поесть прямо сейчас. Своим криком младенцы всем говорят, что будет дальше, и всё происходит именно так. Они делают так, как подсказывают инстинкты, и у них всё получается. Они получают чего хотят. Мальченцы от природы абсолютно непреклонны. Через несколько лет они бегают и орут как ненормальные, устраивают бардак и суют в волосы больше еды, чем в рот. Почему? Потому что им так хочется, и так подсказывают им поступать инстинкты. А потом взрослые начинают читать о том, как плохо делать всё, что хочется, и всё портят. Веди себя тихо. «Сиди спокойно, не бегай, перестань плакать, жди своей очереди, ты поранишься, веди себя как следует». «Почему ты не можешь быть таким, как брат? Будь хорошим!» Мы берем все эти мощные, заложенные природой инстинкты, эти мгновенные реакции организма, нарекаем их плохим поведением и делаем все возможное, чтобы их заглушить. Это очень печально. Вся эта природная энергия, стимулы, интуиция, действия принижаются до столь незначительных масштабов. С твоих первых шагов и до того, как ты становишься взрослым, тебя учат быть хорошим. А что плохого было в том, каким ты был? Мы рождаемся непреклонными и учимся преклоняться. Можешь ли ты вообще вспомнить время, когда тебе не прививали ограничения и повиновение? не требовали наблюдать за тем, как поступают другие, тщательно изучать доступные варианты, беспокоиться о том, что скажут другие. В какой-то момент ты перестал делать то, что казалось естественным, и начал поступать так, как тебе велят. Ты взял все свои безумные позывы, идеи и желания и затолкал их туда, где их никто не найдёт. Но сейчас, прямо в эту минуту, ты знаешь, что они всё ещё там. В той части тебя, которую ты никому не показываешь, в той части, которая не хочет ничему учиться, не желает подчиняться и вести себя правильно. Это тёмная сторона твоих инстинктов. Ты не сможешь стать великим без неё. Представь себе дикого льва. Он выслеживает свою добычу, нападает и убивает, когда захочет, а потом отправляется на поиски следующей цели. Так велит ему поступать его львиные инстинкты. Ничего другого он не знает. Он не ведёт себя неправильно. Он неплохой. Он просто лев. А теперь запри его в зоопарке. Он лежит весь день, тихий, сонный и накормленный. Что же случилось с этими мощными инстинктами? Они всё ещё на месте, глубоко внутри льва, ждут своего часа. Выпусти его из зоопарка, и он снова станет львом. будет охотиться и нападать. Помести его в клетку, и он ляжет. Большинство людей — это львы в клетках, не опасные, податливые, предсказуемые, ждут, когда что-нибудь случится. Но человеческая клетка сделана не из стекла и стальных перегородок, а из плохих советов, низкой самооценки, дурацких правил и мучительных мыслей о том, чего нельзя делать и как следует поступать. Такую её сделала жизнь, проведённая в излишних размышлениях, анализе и беспокойстве о том, что может пойти не так. Когда ты слишком долго находишься в этой клетке, ты начинаешь забывать о своих основных инстинктах. Но они никуда не делись, они ждут, когда ты найдёшь ключ от клетки, чтобы ты наконец перестал думать о том, что ты будешь делать, если сумеешь из неё выбраться. Инстинкт хищника Готов к нападению. Что же тебя останавливает? Можешь ли ты добиться некоего успеха, следуя указаниям и оставаясь в рамках? Конечно, большинство так и поступает. Но если мы говорим о том, чтобы стать одним из лучших, если ты хочешь быть неудержимым, тебе придётся научиться не обращать внимания на всё, чему тебя учили, на все запреты и ограничения, пессимизм и сомнения. Если тебе это кажется сложным и сбивает тебя с толку, давай я скажу проще. Ты должен перестать думать. Всё очень просто. Ты хорош в своём деле. Может, ты даже великий? А способен ли ты стать лучшим? Да? Если ты сказал нет, я дам тебе секунду на то, чтобы ты поменял ответ. Ещё раз. Можешь ли ты стать лучшим? Конечно, можешь. тогда почему ты до сих пор сомневаешься в своих способностях? Простой ответ. Потому что когда-то ты превратил что-то простое в нечто сложное и перестал себе доверять. Мне периодически звонят спортсмены, у которых голова пошла кругом, от многочисленных экспертов, тренеров, диетологов и наставников, каждый из которых грузит их так, что они теряют природные способности и не могут быть в состоянии. делающих их великими в первую очередь. Любой, кто брал уроки игры в гольф, понимает следующее: ты начинаешь с хорошего размаха, полностью естественного, но к концу занятий тебе приходится думать о таком количестве нюансов, что ты забываешь, зачем ты вообще решил заняться гольфом. В всякий раз, когда ты пытаешься изменить природный инстинкт, начинаются проблемы. Ты можешь взять его за основу, добавить к нему что-то, улучшить его, но тебе не под силу его укротить. Существует разница между тренировкой и укрощением. Можно натренировать человека, чтобы он достиг большего, стал лучше и зашёл дальше, чем смог бы сам. Но укрощать его значит позволить ему быть чем-то меньшим. Как однажды сказал боксёр Леон Спинкс, когда его спросили, чем он зарабатывает на жизнь, Я вырубаю всяких козлов. Вот и всё. Просто не надо пытаться его изменить или научить быть чем-то другим. Это естественный инстинкт. Оставь его в покое. Всё, что тебе нужно, у тебя уже есть. У тебя полну инстинктов и рефлексов, специально созданных для того, чтобы ты выжил и добился успеха. Тебе не надо думать о том, как ими пользоваться. Они работают всегда. Рефлексы по сути своей просты. Если я кину мяч тебе в лицо, разве ты остановишься и подумаешь о том, что тебе делать? Нет, ты поймаешь его или увернешься, иначе у тебя будет разбит нос. Как минимум ты дернешься. Если я сделаю резкое движение в сторону твоего глаза, ты моргнешь. Если ты дотронешься до горячего, то отдернешь руку. Мы все рождаемся с этими базовыми навыками выживания. И им нельзя научиться или разучиться. Они просто часть тебя. Тебе не надо думать, проявятся эти инстинкты или нет. Они срабатывают всегда. Вот как я хочу, чтобы ты представлял себе инстинкты. Как отсутствие мышления. Просто как реакцию твоего тела, которая идёт от того, что ты настолько готов, настолько уверен в себе, что думать больше не о чём. Когда ты за рулём и внезапно машина впереди резко начинает тормозить, что ты делаешь? Задумываешься и рассматриваешь все имеющиеся варианты или пытаешься спросить у кого-то совета? Нет. Ты давишь на тормоза. Никаких мыслей, никаких колебаний. Мгновенная реакция, основанная на опыте и подготовке. Если ты начнёшь думать, то умрёшь. Когда ты просто знаешь, ты можешь действовать. Когда ты занимаешься спортом или управляешь бизнесом, действует та же концепция. Не нужно назначать встречу, чтобы обсудить решение. Ты просто его принимаешь. Твои инстинкты становятся настолько отточенными, что ты действуешь на уровне рефлексов. Благодаря чему ты можешь, не раздумывая, бросаться в атаку. Другими словами, ты в зоне. Вернёмся к ко льву, который преследует добычу. Тихо, решительно, сосредоточенно, Инстинктивно зная, что бы ни делала жертва, у неё нет шансов. Лев ждёт, ждёт, ждёт, пока не наступит неизбежный момент слабости жертвы. Нападение. Всё кончено. Следующий. Ему не нужно показывать, что делать или как думать. Он знает, и ты тоже. Я гарантирую, что когда Коби уйдёт на пенсию, каждая написанная о нём история будет говорить об инстинкте хищника. И это правильно. Он величайший хищник в спорте. Когда он играет, всё его внимание сосредоточено на цели. С этой секунды ничто не может его удержать. Он не видит, не слышит и не чувствует ничего, кроме желания победы. Ничто не стоит между ним и его добычей. Он жаждет её, она нужна ему. И как настоящий хладнокровный хищник, он готов к нападению. Но люди говорят об инстинкте хищника так, будто это слоган на футболке, легкомысленный штамп, который используется для описания свирепого игрока. Телекомментаторы сидят и обсуждают его так, будто он заложен в сценарий на игру. Итак, когда же мы увидим инстинкт хищника во всей красе? Ну, обычно он проявляется в четвёртой четверти. Они понятия не имеют, о чём говорят. Каждый, кто на себе испытал его первозданную мощь, Знает, что его нельзя описать парой слов. А большинство тех, кто заявляет, что у них есть инстинкт хищника, обычно говорят неправду. Потому что когда у тебя есть такая сила, ты о ней не говоришь, ты о ней и не думаешь. Ты просто её используешь. Тяжело перестать думать о том, о чём другие советуют тебе думать. Твой тренер, твой начальник, твоя семья, соратники по команде, коллеги, Они все отлично разбираются в том, что ты должен делать, и, как правило, спешат поделиться с тобой своим мнением. Некоторые величайшие спортсмены не могут сопротивляться желанию слишком много думать. Они изучают все записи, пересматривают раз за разом одни и те же повторы, разбирают каждое движение, анализируя и продумывая, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Это завершающий. Он учится, как реагировать на действия другого. и ждёт правильного момента для начала действий. Но что, если этот момент так и не наступает? Что если противник делает нечто неожиданное и выбирает совсем другую стратегию? Тогда завершающий перестаёт чувствовать игру. Он полностью настроен обнаружить что-то, что видел на записи. Он ждёт этой конкретной ситуации, пытаясь вспомнить все правильные ответы. Вместо того, чтобы играть в свою собственную игру, он играет в игру противника. реагируют, а не действуют. Слишком много думают, слишком много анализируют. Так ты теряешь природные способности, которые делают тебя великим. С тренерами такое случается постоянно. Некоторые из них знают все плюсы и минусы, но смотрят столько записей, что теряют личное представление о том, что на самом деле происходит на площадке. Они могут рассказать о каждой мельчайшей детали, которую видели на плёнке, Но когда настоящая игра выходит из-под контроля, они выглядят будто играют в Xbox без джойстика. Нет видео, на которое можно положиться. Нет инстинктов, нет шансов на победу. Когда ты слишком сосредоточен на том, что творится вокруг, ты теряешь связь с тем, что происходит у тебя внутри. Такие люди на тренировках просто безупречны, но не могут ничего сделать, когда это действительно необходимо. Они не могут найти зону Их отвлекает собственный процесс мышления, и они не доверяют себе. Они думают обо всём, что может пойти не так. Думают о том, что делают другие. Думают, вместо того, чтобы просто знать без всяких сомнений, всё в моих руках. Майкл мастерски умел не думать. Перед каждой игрой тренерский состав Чикаго Буллз проводил собрание команды, показывал план игры, говорил о противнике и о том, чего следовало ожидать. Они раздавали распечатки с базовой информацией, чтобы игроки могли на что-то опираться. Майкл вставал, брал листок и уходил в другую комнату. Он не хотел слышать о том, что все должны были делать. Он и так это знал. Чему вы собираетесь его сейчас научить? Абсолютно ничему. Если и было что-то, что ему нужно было знать, он бы узнал об этом задолго до вас. Он наперёд знал, что именно ему следует изучить и как. и уж точно не собирался ждать начала игры, чтобы это выяснить. Его мастерство было столь безупречным, что совершенно не важно, с чем ему предстояло столкнуться. Он был готов. Как и все чистильщики, он не изучал противника. Он заставлял противника изучать себя. Другие парни сидели и размышляли над тем, что может произойти, а ему это было не нужно. Он знал, что его навыки и знания были настолько отточены, что он может доминировать в любой ситуации. Он так много и усердно работал, что его тело и разум на уровне рефлексов понимали, что нужно делать в любой ситуации. У Майкла всё было девизино до автоматизма. Он повторял одни и те же движения раз за разом, пока не доходил до того, что ему не нужно было ни о чём думать. Ему достаточно было дать волю своим инстинктам. Великие никогда не прекращают учиться. Инстинкт и талант, без должной техники, делают тебя просто безрассудным, как подросток за рулём мощного автомобиля. Инстинкт это необработанная глина, из которой можно слепить шедевр, если ты сумеешь развить навык, соответствующий твоему таланту. А это получится только в том случае, если ты изучишь всё, что касается твоей сферы деятельности. Но настоящее обучение состоит не в том, чтобы ты делал всё как на уроках. Ты должен приобрести все доступные знания, а затем довериться себе и мгновенно использовать то, что ты знаешь, не думая, инстинктивно, а не импульсивно. Быстро, а не в спешке. Зная без сомнений, что все часы работы создали неудержимый внутренний запас, из которого ты можешь взять то, что тебе нужно в любой ситуации. Зрелость и опыт дают понимание того, кто ты есть и как ты добрался до вершины. Благодаря им твой разум обрёл силу, необходимую, чтобы удержаться на вершине. Таким был Коби, когда он стал самым старым игроком баскетбольной команды США на Олимпиаде 2012 в Лондоне. Его окружали суперзвёзды, которые были намного младше него. Они звали Брайанта ОГ Что означало оригинальный гангстер. Репортёры задали ему вопрос: "Может ли он чему-то научиться у молодых ребят?" "Нет. Вы знаете всё?" спросил журналист. "Я не знаю, знаю ли я всё", ответил он, "но я знаю больше, чем они. Если ты готов вкалывать в спортзале по 3 раза в неделю, чтобы улучшить показатели броска и работать над каждым элементом своей игры так, как Коби, ты готов практически ко всему?" Он пересматривает огромное количество записей, разбирает каждый бросок, но при этом он непреклонно работает над тем, что узнал из этих плёнок. В этом суть чистильщика не просто изучать, а брать то, что ты узнал, и находить способы улучшить ситуацию. Каждое действие становится инстинктивным, если ты готов вложить время и силы в свой арсенал непренуждённых реакций. В особенности это касается игроков-ветеранов. которые знают, что их зрелость, опыт и наработанный инстинкт бесценны в сравнении с тем, что есть у парня с молодыми ногами и пустой головой. Хочешь взглянуть на чистый инстинкт чистильщика? Найди запись Ларри Бёрда в игре Трёхочковые броски всех звёзд 1988 года против Дейла Эллиса. Бёрд выигрывал до этого 2 года подряд. И приехал защитить свой титул, давая понять, что в не всяких сомнений он пришёл за победой. Кто будет вторым? спросил он других игроков в раздевалке, потому что это точно будет не он. После каждого броска, как только он выпускал мяч из рук, он поворачивался к стойке, чтобы взять следующий. Ни разу он не взглянул на полёт мяча. Некоторые из них достигали цели, другие отскакивали от кольца, но он ни разу на это не посмотрел. Он был уже на полпути к скамейке, когда победный мяч залетел в корзину. Он даже не снял куртку, только инстинкты. Ему не нужно было ждать, чтобы увидеть, что произойдёт. Он и так это знал. Прекрати ждать, пока тебя научат тому, что ты уже знаешь. Сколько миллионов книг о диетах и упражнениях продаётся каждый год. Уверяю тебя, что каждый, кто их покупает, уже знает, что там написано. Питайся правильно и больше двигайся. Можешь употреблять одни калории или другие. Можешь двигаться так или эдак, но результат будет один, и ты уже об этом знаешь. Ты купил книгу, уже знаешь, что нужно делать. Ты просто ждал, чтобы тебе это сказал кто-то другой. Снова. И вместо того, чтобы принять решение питаться правильнее и двигаться больше всю жизнь, а не только 21 день или 5 часов в месяц или что там указано в программе. Ты засидел за книгу, чтобы проанализировать ситуацию. Поверь, никто ещё не сбросил вес сидя с книгой на диване. Я не говорю тебе перестань искать ответы, но сначала узнай себя, а потом доверься тому, что знаешь, и работай над тем, что имеешь. Это не наука. Инстинкт является противоположностью науке. Исследования рассказывают тебе о том, что узнали другие, а инстинкт и говорит что узнал ты. Наука изучает других людей, а инстинкт даёт знания о тебе. Ты собираешься делать выбор и действовать на основе исследований, которые провели люди, которых ты не знаешь. Их главный совет заключается в том, что тебе следует измениться. Но кто знает тебя лучше, чем ты сам? Опра однажды сказала: "Каждое верное решение, которое я приняла в жизни, пришло изнутри". А каждая неверная я сделала потому, что не слушала себя. По-видимому, автор имеет в виду известнейшую в США телеведущую Опру Уинфри, журналом Forbes дважды называвшуюся в 2010 и 2013 годах самой влиятельной женщиной из знаменитостей. Именно. Разумеется, ещё она провела 25 лет, делая передачу для людей, которые предпочитают слушать её, а не себя. в которой она рассказывает, что им следует делать и как они должны измениться. Каждый день миллионы людей слушают, как кто-то другой говорит им, что они делают неправильно. Они хотят получить инструкции, как следует жить по чужим правилам. Мне интересно, ушёл ли кто-то из них с пониманием следующего. Люди не меняются. Можно заработать миллионы долларов или потерять их. Можно получить повышение или остаться без работы, набрать 15 кг или сбросить 15. Но ты всё равно останешься тем же человеком, точно тем же. Ты можешь сменить обстановку, супруга или сферу деятельности. Ты всё равно останешься тем же человеком, что бы ты ни пробовал. Это всё равно будет временно. Рано или поздно ты вернёшься в своё естественное состояние. Помнишь записку, которую я так и не передал Двейну? Чтобы получить то, что ты действительно хочешь, сначала ты должен быть тем, кем ты являешься на самом деле. Таков чистильщик. Когда ты смотришь внутрь себя, ты видишь то, что есть на самом деле. Когда ты смотришь на внешний мир, ты видишь только изображение, то есть то, что люди хотят, чтобы ты видел, намеренно искажённую картину истины. Задай себе вопрос: Каково это? Просто перестать обращать внимание на всё внешнее давление и ожидания и просто быть собой. Я знаю, ты думаешь, это не так просто. Так это и не должно быть просто. Если бы это было просто, все бы это сделали. Многие люди что-то начинают, но не каждый доводит дело до конца. Почему? Они недостаточно себе доверяют, чтобы дойти до конца. Они начинают думать обо всём, что может пойти не так. менять уже принятые решения, слушать других, вместо того, чтобы слушать себя. Кому угодно может прийти в голову хорошая идея, но определяет тебя то, что ты делаешь с этой мыслью. У спокойного идеи из мозга перейдёт в рот. Он должен о ней поговорить, обсудить её, поделиться ею с другими, чтобы узнать их мнение и получить одобрение. У завершающего она пойдёт глубже, но остановится в сердце, где её замедлят эмоции, И новые размышления. В чистильщике она доберётся до самых кишок, где за дело возьмётся инстинкт и превратит её в незамедлительные действия. В этом, между прочим, состоит основная разница между завершающим и чистильщиком. Завершающий думает о том, чего хочет, а чистильщик это чувствует. Завершающий говорит своему сердцу, что в итоге он хочет получить. А сердце чистильщика само принимает решение. Ему никогда не нужно об этом думать. Полная уверенность в своих внутренностях. Разница кроется в задержке, длиной в долю секунды, между мыслью "у меня получится" и её отсутствием. Когда ты великий, ты доверяешь своим инстинктам. Когда ты неудержимый, твои инстинкты доверяют тебе. Инстинкт Это то, что говорит тебе, как завершить сражение. Если ты слушаешь кучу указаний, идущих извне, то в итоге будешь пробовать миллион мелочей без всякой уверенности, что хотя бы одна из них даст результат. Но если ты доверяешь себе, у тебя хватает сосредоточенности идей и способности, чтобы указать на то важное действие, которое нужно совершить на самом деле. Представь себе боксёра который перемещается по рингу, готовый к чему угодно, пока внезапно не выгадывает момент, которого так долго ждал. Никаких лишних движений, никакой паники, никакого места ошибки. Он проигрывал этот момент в своей голове много раз. Он готов, ему не нужно о нём думать. Он точно знает, что нужно делать. Это инстинкт. Поверь тому, что знаешь о себе. Когда я решил получить степень по кинезиологии, все говорили: "Ты собираешься стать учителем в спортзале". "Нет, я буду тренировать профессиональных спортсменов". "Ты же можешь стать управляющим фитнес-клуба". "Нет, я буду тренировать профессиональных спортсменов". У тебя не будет никаких шансов чего-то добиться, если ты позволишь насесть на тебя мелочным оправданиям. Миллион причин Почему тебе никогда не достичь желаемого, тебя остановят. Пусть тебя ведёт по извилистой дороге к цели то, что у тебя внутри. Ты просто сойдёшь с ума от удовлетворения и чувства достигнутой цели, когда добьёшься своего и будешь знать, что всё сделал сам, при помощи только своего инстинкта. Прекрати думать, перестань ждать. Ты уже знаешь, что делать. Но инстинкт Это только половина рецепта. Тебе не стать непреклонным, пока ты не совершишь путешествие на темную сторону. И как раз туда мы и отправимся дальше.